Глава 5 Выше знамена ревелась динамика большого приемника морской хор, исполнявший хор Ставеселя, и барабурная музыка, казалось, заполняла весь огромный кабинет. Рейс лениво прищурив глаза за стеклышками пенсны, постукивал в такт пальцами по лежавшим перед ним бумагам. Губы его подусиками щеткой слегка шевелились, словно он неслышно подпевал хору. «А почему, собственно, нет?» – подумал сидевший по другую сторону стола группенфюрер Этнер. «Генрих тоже человек. Жена, дочь, дом, заботы отца и мужа. Почему он не может иметь обычных человеческих слабостей?» Генрихом Этнер осмеливался называть Рейхсфюрера только мысленно. И это, как ему казалось, помогало не то, чтобы сравняться с ним, но, по крайней мере, видеть в Гимлере товарища по партии преодолевать свой страх при вызовах к всемогущему главе РСХ и всего СС. Несомненно, сегодня речь пойдет о летней кампании. Последние испытания на полигоне прошли весьма успешно. Фюрер остался доволен, а Геббельс не преминул похвастать перед собравшимися подобранными им для радиопередач фанфарами, звучанием которых будет начинаться каждое новое победное сообщение с фронта. Да, звуки фанфар действительно впечатляли. Но Группенфюрер все равно никогда не любил Йозефа Геббельса. Ему притило в нем все. Внешний вид, привычки, многочисленные дети и даже его жена, Магда Геббельс. Почему? Альфред Этнер и сам не смог бы точно ответить на этот вопрос. Но ведь бывает же, что человек тебе активно не нравится. Если Рейхсфюрер вызывал в него страх и уважение, а рейхсмаршал Геринг, брезгливый на своими потугами псевдомецената и нувариша, то министр пропаганды просто был всегда очень неприятен. Однако все это группенфюрер держал внутри, никогда и ни с кем не делясь своими мыслями. С кем здесь поделишься? Не дослушав марш до конца, рейхсфюрер повернулся и выключил стоящий на тумбочке рядом со столом приемник. Повисла тишина. Гиммлер пристально рассматривал ногти на руках и молчал, а Эднер чувствовал, как молчание Р.С. Фюрера с каждой новой минутой рождает у него все большую неуверенность в себе и тоскливое ощущение собственной никчемности. Начали неметь колени и мерзнуть кончики пальцев, Бросало то в жар, то в холод, и хотелось скорее услышать, зачем он понадобился всемогущему Генриху. «Зачем?» «Пусть скажет...» и тогда наступит облегчение, перестанет давить гнетущая неизвестность. «Как дела у Бергера?» – тихо спросил Гиммлер, и у Этнера сразу упал камень сердца. Стало легко и спокойно. «Завершена первая фаза операции «Сивильский цирюльник». Я запросил подробный доклад». Гиммлер поднял голову и посмотрел на слегка прозовевшего от волнения Этнера, отметив, что тот не изменяет привычки носить штатское платье. Хотя какое это имеет значение? Нравится, пусть носит. Только бы делал дело, как положено. Важен результат, а не внешние проформы. Долго он еще собирается там оставаться? Все так же тихо поинтересовался Рейхсфюрер. Я полагал окончательно решить вопрос о целесообразности его дальнейшего пребывания в Белоруссии после получения доклада, Почтительно наклонил голову группенфюрер. «Но если вы считаете, что оберфюрер должен срочно вернуться, то...» «Просто спрашиваю», – прервал его Гиммлер. «Он может мне понадобиться, наш старый добрый Отто Бергер. Тонкий ум, пропасть хитрости и опыта, не так ли?» Этнер непроизвольно кивнул, так и не поняв, издевается рейсфюрер или говорит о его подчиненном вполне искренне. «Разве можно всегда полагаться на то, что ты правильно понял высказывание Генриха. Лучше уж согласно кивать и молчать». «Надо всегда верить в победу», поднявшись из-за стола и прохаживаясь по кабинету назидательно сказал Гиммлер. «Летом попробуем окончательно сломать хребет русским. На меня беспокоит замысел одной еще не разработанной до конца операции». «Нет, не вашей», – успокоил он, хотевшего вскочить Этнера. «Совсем другой». Некоторое время Рейхсфюрер молчал, меряя шагами ковер на полу и глядя, как зарывается в густой ворс при каждом его шаге носки сапог. Потом он вдруг хмыкнул и повернулся к группенфюреру. «Скажите, как, по вашему мнению, смогут ли окончательно договориться Сталин, Черчилль и Рузвельт?» «Не по одному, а все вместе, втроем». «Думаю, нет, Рейхсфюрер», – вскочил Этнер. «Однако они уже почти снюхались два года назад», – скрил губы Гиммлер в презрительной гримасе. «Я всегда не доверял англосаксам, а за океаном вообще живут только одни барышники и плутократы. Если не договорятся, то, может быть, сторгуются? Как полагаете?» Не дожидаясь ответа продолжил. «Наблюдается снижение активности поставок русским оружием морским путем. Сталин этим недоволен, а Черчилль и Рузвельт, опьянены временными успехами в Африке и не желают больше кормить на свои деньги свирепого русского медведя. Впрочем, на гербе Берлина тоже медведь. Вернувшись за стол, Рейхсфюрер перебрал лежавшие на нем бумаги и, откинувшись на спинку кресла, значительно сказал. «Есть сведения, что они хотят встретиться. Сталин, Рузвельт и Черчилль. Пока неизвестно где именно, но в этом году». Этнер почувствовал, как у него вспотели ладони. Вот зачем понадобился он Генриху, вот почему тот спрашивал о Беркере. Хочет поручить им работу по встрече Большой Тройки, как называют газеты руководителей вражеских держав. Жуткая перспектива. Из праздного любопытства глава РСХА не станет интересоваться временем и местом встречи глав правительств враждебных стран. Он не из породы пустозвонов или жадных до сенсаций газетчиков из дешевых бульварных листков. Генрих – полицейский до мозга костей, со всеми положительными и отрицательными качествами, присущими ему, как каждому представителю этой древней профессии. Значит, в самом скором времени надо ждать решения о проведении акции в отношении тройки. И такая акция может носить только один характер – если, конечно, решение уже не принято и не санкционировано фюрером. Открывались прекрасные перспективы выдвинуться в этом деле на самый верх, и столь же реальные перспективы потерять на нем все, что имеешь сейчас, отдав Генриху Бергера. Тогда невольно окажешься и сам втянутым в подготовку и осуществление акций. Лавры победителя и гнев фюрера равно падут на тебя. Но как не отдать Бергера и как самому невредимому выскочить из этой мясорубки? Этнуру показалось, что на его шее затягивается тонкая и очень прочная петля, мешая дышать и застилая глаза багровой предсмертной пеленой. Боже, где же ему найти выход? Есть возможность покончить с ними разом. Пальцы Рейхсфюра разжались в кулак так, что даже побелели костяшки. От этого Этнеру стало еще хуже, словно кулак сжался на его горле, не давая протолкнуть внутренне глотка воздуха. О, если бы можно было расстегнуть воротник! «Я хочу заранее создать несколько групп», — глядя в переносицу группы Менфюрера, продолжил Гиммлер, чтобы предусмотреть различные варианты в местах возможной встречи. Полетит ли Сталин в Лондон?» — лихорадочно гадал Этнер. Скорее всего, нет, не полетит. Слишком опасен путь и близки базы нашей авиации. Лондон часто бомбят. Африка? Тоже маловероятно. Он не захочет отрываться надолго от своих войск. Тогда штат? Нет, не должен согласиться. Но тогда где? Где? За что сейчас ухватиться и не проиграть, точно предугадав, что они там никогда не встретятся? Аляска? Север? «Оберфюрер, Бергер и я долгое время занимались Британией». Звенящим от напряжения голосом осторожно начал группенфюрер, наконец решившись сделать ставку. «Мы можем оказаться полезными для разработки и осуществления английского варианта». «Полагаете, они встретятся в Лондоне?» – сверкнул стеклышками пенсны, метнул на него быстрый взгляд Фюрер. Он снова забарабанил пальцами по крышке стола, выбивая ритм Хорста Весселя и задумчиво причмокивая губами. Этнер затаив дыхание, ждал. Что же, наконец перестал стучать Гимлер. Это можно, хотя и с большой натяжкой, принять как один из вариантов. Но одновременно с ним стоит подумать об Африке, согласны? Тогда возьмете вместе с Бергером эту часть работы. Позже доложите мне, какие люди вам нужны и незамедлительно их получите. «Я сегодня же Обер оберфюрера в Берлин», – заверил Этнер. «Не надо излишней торопливости», – чуть помочьился Рейхсфюрер. «Пусть Бергер сначала пришлет нам свой доклад, а мы поглядим, как там развиваются события. Возможно, Сталина после этого вообще станет не до встреч. По крайней мере, мне очень хочется так думать и на это надеяться. Прикиньте пока сами, а на следующей неделе в среду я жду вас с предварительным докладом и предложениями по Англии и Африке. Халь! Петля ослабла, легкие жадно хватали живительный кислород, и Этнер, удостоенный чести пожать руку Рейхсфюрера, как на крыльях вылетел в приемную и торопливо направился к себе. Только упав в кресло за собственным рабочим столом, он почувствовал, как невообразимо, смертельно устал от этого опасного разговора, как он вымотал его, забрав последние силы. Но за ним осталась победа. Не легкая, но победа. Черт с два Иосиф Сталин согласится на Лондон или Африку. А Этнер теперь вцепится в них руками, ногами и даже зубами. И никому больше не отдаст, придумав тысячи причин, которые ворохом высыпет перед Рейхсфюрером. Бог мой, какое великое счастье, что он все-таки сумел добиться своего. Пусть с определенными потерями... Но все же вылез из петли. Бергер так и не узнает, кому он по гроб обязан с охранностью собственной тощей задниц. «Ну ничего, свое он и этот народ работает, никуда не денется. Подняв трубку телефона, Фюрер приказал секретарю: Разыщите Оберфюрера Отто Бергера и соедините его со мной в любое время. Это срочно. «Послушаем, что нам скажет старый лис, давно окопавшийся в далеком Немиже?» Этнер выдвинул ящик с стола и не глядя нашарил в нем пачку американских сигарет. Вытянув одну, он взял ее в рот, но не прикурил, а с наслаждением вдыхал запах ароматного табака. Может он иногда позволить себе хоть какие-то маленькие радости и несколько минут отдыха столь редкого за последнее время? Обстановка на фронтах продолжает осложняться несмотря на постоянные бодряческие заявления рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса после жуткой трагедии Сталинграда фюрер отдал приказ незамедлительно призывать в вермахт лазарцев и литоринцев, от чего ранее власти неизменно воздерживались, не считая их полноценными немцами, а так странной и противоестественной помесью с французами. Но теперь об этом напрочь забыто, воинские части направляют даже заключенных уголовников из тюрем поскольку Германия стала не до хорошего. Нет, немецкая армия, конечно, еще весьма боеспособна и довольно долго провоюет, если ей будет чем воевать. Зато промышленность страны уже серьезно напрягается, пусть незаметно для построенного глаза, но тянет, как полудохлая кобылка из последних сил. А русские выпускают на Урале все больше и больше танков, самолетов, орудий. Когда-нибудь они достигнут полного перевеса, И уже немецкие пехотинцы побегут от их неуязвимых бронированных машин, спасая свои жизни. Не дай бог увидеть и пережить такое. Это же крах и начало страшного конца. Удар по выступу на центральной линии Восточного фронта по войскам Советов между Курском и Орлом уже решенное дело. Если и там постигнет неудача, то русские неудержимой стальной лавиной покатятся к Днепру, вырвавшись на оперативный простор. Их генералы набрались опыта ведения современной войны, армия отмобилизована, хорошо оснащена, и сдержать напор русских вермахта будет крайне трудно. Лучше вообще не думать об этом. Прикурив, группенфюрер с удовольствием затянулся ароматным табачным дымом, достал из кошелька пфинник и ловко подбросил его. Прихлопнув монетку ладонью на крышке стола, загадал, если орел, то все будет нормально. А если... Поднял ладонь, с раздражением увидел длинную и тощую единицу. Пфенник лежал орлом вниз. Да ну его к черту гадать! Он сердитым щелчком скинул монетку на пол и снял трубку за зумеревшего телефона. Пора работать, хватит, отдохнул.